Часть вторая Я называю пищей богов то вещество, которое открыли Бенссингстон и Редбут. Последующие события доказали уже, да и впредь не перестанут доказывать, что я нисколько не преувеличиваю. Поэтому в дальнейшем рассказе я так его и буду называть. Но мистер Бенсвингстон был, в сущности, также не способен в спокойном состоянии дать своему открытию это название, как выйти из своей квартиры на слэмп-стрите в пурпурной тоге и лавровом венке. Название «пища богов» вырвалось у него в первую минуту под влиянием научного восторга, но он тотчас же признал его нелепым. Когда он впервые подумал о веществе им открытом, о гигантских, буквально гигантских возможностях, которые она сулила, Он, как и подобает настоящему ученому, увидав величие вблизи, тотчас же закрыл перед ним глаза. Окрестить свое открытие пищи и богов ему показалось почти наглостью. Он даже удивился, что такое название вырвалось у него в первую минуту. И все же следы этого момента ясновидения иногда давали себе знать. Ну да, знаешь ли, сказал он, потирая руки и нервно посмеиваясь. Это представляет интерес. не с одной только теоретической точки зрения. Затем, нагнувшись к уху профессора Редвуда, он прошептал, «Принадлежащие постановке дела мы могли бы, пожалуй, продавать это как питательное вещество или, по крайней мере, как примесь к пищу, если, конечно, оно будет вкусным, а этого мы не знаем, пока еще не изготовили его». «Как назвать?» продолжал он, отвечая на вопрос Редвуда и пристально рассматривая разрезы на своих мягких ботинках. Мне бы казалось, что нужно остановиться на каком-нибудь тонком классическом намеке. Это придает науке старомодное достоинство. Я думал, вы, может быть, найдете мою фантазию смешной, но иногда позволительно немного пофантазировать. Что вы скажете насчет гераклеофорбии? А? Пища, порождающая геркулесов. Вы знаете, оно могло бы... «Но, конечно, если вы считаете неудобным...» Редвуд сидел молча, глядя на огонь, ничего не возражал. «Вы думаете, что можно?» Редвуд кивнул головой. «Можно, пожалуй, назвать Титан Форби пищей титанов?» «Вы предпочитаете первое название?» «Вы не находите, что оно... несколько...» «Нет, не нахожу». «Воем, лучше, очень рад». Так они назвали свое открытие гераклеофорбией. Это название употреблено и в докладе королевскому обществу, который, однако, так и не был напечатан вследствие дальнейших неожиданных событий, изменивших все планы. Собственно говоря, было изготовлено три родственных вещества, прежде чем они напали на то, которое искали. Они называли их Гераклиофорбия номер один, Гераклиофорбия номер два, Гераклиофорбия номер три. и только Гераклиофорбию номер 4 с ПСБ я называю здесь пищей богов.